яда. Часть вторая. Вэйюсянь замер и лишь немного погодя переспросил. «Скончался?» В его памяти внезапно промелькнул озаренный пламенем образ Лань Ванзы со следом от слезы на щеке. С языка сорвалось. «А что с Лань Джанем?» Дзян Чен ответил. «Что с ним еще может быть?» Он вернулся домой. Отец предлагал снарядить людей – чтобы сопроводить его в гусу, но он отказался. Судя по всему, он давно понимал, что этот день когда-нибудь наступит. Ситуация сейчас такова, что все мы находимся в незавидном положении. Они вдвоем снова уселись на перила веранды. Вэйусянь поинтересовался. «А что случилось с Дзян Чан ответил. «Клань Вэнь ведь сжег их библиотеку» но адептам удалось спасти несколько старинных книг и сборников с нотами, малую часть из нескольких десятков тысяч томов. Наверняка их вручили на хранение лань-сечению, а потом снарядили его на побег, чтобы сохранить хоть что-то. В противном случае не осталось бы совсем ничего. Все считают, что дело обстояло именно так. Подняв взгляд в небо, Вэй Усянь заключил. «Омерзительно». Дзян Чан согласился. «Да уж, псы из клана Вэнь просто омерзительны». Вэй Сянь продолжил. «До каких пор они собираются бесчинствовать? Кланов заклинателей множество. Неужели мы не можем объединиться и...» Внезапно послышался топот нескольких пар ног, а следом на веранду влетела толпа юношей в коротких рубахах, похожие на кривляющихся обезьян, Они нестроенным хором закричали Шесюн! Ши Шестой Шиди радостно позвал «Шисюн, ты выжил!» Вейвсянь прикрикнул на него «Что значит выжил? Я ведь не умирал!» Шесюн, мы слышали, что ты убил здоровенную четырехсотлетнюю черепаху. Правда, это ты ее убил?» «Меня больше интересует, правда ли то, что ты семь дней ничего не ел?» Ты точно не практиковал инедию у нас за спиной. И насколько он большой, этот монстр, в пристани Лотоса поместился бы! Сюань У, это ведь всего лишь обычная черепаха, верно? Шисун, ты все это время провел вместе с лань Ванзы из Гусу, и как вышло, что он тебя не убил? Прохладная атмосфера, воцарившаяся здесь ранее, немедленно сменилась радостным переполохом. Раны Вюсяне, носили не столь серьезный характер. Юноша всего лишь был ослаблен несвоевременным лечением, жуткой усталостью и продолжительным голодом. Но все же он обладал крепким здоровьем, и после нанесения снадобья на ожог от тавра жар отступил. Не провалявшись в постели и пары дней, Вэй -Юсянь вновь сделался бодрым и энергичным. После инцидента с черепахой-губительницей на горе Муси Лагерь перевоспитания в Ордене Ци Вэнь окончательно распустили. Молодые адепты вернулись в свои кланы, а Вэнь Чжао временно прекратил поиски бунтовщиков. Госпожа Юй, воспользовавшись моментом, сурово наказала Вэй Усяня, запретив ему и шаг ступать за ворота пристани Лотоса. Даже кататься на лодке было запрещено поэтому ему только и оставалось, что ежедневно развлекаться вместе с остальными адептами стрельбой по воздушным змеям. Как бы ни занимала игра, каждый день в нее не поиграешь, рано или поздно надоест. Через полмесяца интерес юношей к стрельбе по змеям стал угасать. Ваюсянь безо всякого энтузиазма стрелял в воздух, целясь куда попала и даже позволил Дзян Чену несколько раз занять первое место. В один из дней, настрелявшись по горло, Вэй Юсянь заслонил глаза рукой и взглянул на отблески вечерней зари. «Хватит на сегодня. Собирайтесь, пойдемте ужинать». Дзян Чен спросил. «Сегодня закончим так рано?» Вэй Юсянь отбросил лук в сторону, уселся на землю и удрученно ответил. «Надоело. Настрелялся уже». «Кто подстрелил последнего змея? Идите кто-нибудь вместе с Шестым Шиди, поищите, где он упал». Один из юношей произнес. «Шисюн, хитрости тебе не занимать. Каждый раз отправляешь кого-то другого, ни стыда, ни совести». Усянь махнул рукой и ответил. «Ну, ничего не поделаешь. Госпожа Юй запретила мне покидать пределы пристани Лотоса. Сейчас она дома». И наверняка Инджу и Цзинджу где-то поблизости караулят меня, чтобы в любой момент донести ей. Стоит мне выйти за порог, госпожа Юй схватит свой кнут и не успокоится, пока не снимет с меня шкуру». Менее удачливые в стрельбе адепты вернули еще несколько шуточек по этому поводу и, смеясь, ушли подбирать воздушных змеев. Вэй Сянь уселся на землю. Дзянчен остался стоять. Они перекинулись парой фраз ни о чем, и Вэюсянь спросил. Сегодня утром дядя Дзян покинул пристань лотоса, почему же он до сих пор не вернулся? Так ведь можно и к ужину опоздать. Утром Дзян Фанмянь Мянь и госпожа Юй снова поссорились. Однако из ссоры это было сложно назвать. Госпожа Юй со своей стороны рассерженно кричала, а Дзян Фанмянь все это время старался сохранять достоинство. Зян Чен ответил на вопрос Вэй Усяня. «Он снова отправился в орден Цишан Вэнь за нашими мечами. Как подумаю, что мой Саньду сжимает в своих грязных лапах какой-то пес из клана Вэнь, так просто...» На его лице отразилось крайнее отвращение. Вэй Усянь заметил. «Жаль, что души наших мечей недостаточно сильны». Если бы они могли сами собой запечататься, никому бы не удалось даже извлечь мечи из ножен». Дзян Чен произнес «Вряд ли тебе удастся достичь этого даже спустя 80 лет тренировок». Внезапно несколько перепуганных юношей в смятении вбежали на тренировочную площадку пристани Лотоса с криками «Случилась беда! Шисюн! Шисюн! Беда!» Это были адепты, несколько минут назад отправившиеся за воздушными змеями. Вэй Юсянь немедленно вскочил с вопросом: "Что стряслось?" Дзян Чен тоже не остался в стороне. "Почему вас стало меньше? Где шестой Шиди?" В самом деле, ведь шестой Шиди побежал на поиски раньше остальных, но теперь его не было среди адептов. Один из юношей Тяжело дыша проговорил Шестого, схватили! Схватили? Вэюсянь поднял с земли лук и с оружием в руках спросил: Кто его схватил и с какой целью? Юноша выкрикнул: Я не знаю! Не знаю, почему его схватили! Дзян Чен пришел в ярость. Что значит не знаю, почему его схватили? вэюсянь спокойно произнес Перестаньте паниковать. Расскажи по порядку. Юноша начал рассказ. Только что, только что мы пошли искать змея, но он упал вон туда, очень далеко. Когда мы подошли к тому месту, то увидели группу людей из клана Вэнь, что было ясно по их одежде. Среди них стояли и адепты, и слуги, а командовала всеми молодая женщина. В руках она держала воздушного змея, из которого торчала стрела. Увидев нас, она спросила, кому принадлежит этот змей. Другой юноша продолжил. Змей принадлежал шестому шиди, вот он и признался в этом. Тогда женщина вдруг разгневалась, закричала наглец и приказала своим подручным увести шестого. Вэюсянь спросил «Это все?» Юноши закивали. Один из них добавил «Мы спросили, за что они его уводят, но женщина без остановки выкрикивала лишь что-то вроде мятежник, вынашивал коварный замысел и приказала своим людям взять шестого шиди под стражу». «Мы не знали, что делать, поэтому поспешили обратно». Дзян Чен, выругавшись, воскликнул. «Хватают первого встречного. Без повода. Да кем они себя возомнили?» «Точно. Уму непостижимо». Вэй Усянь прервал их. «Замолчите все. Думается мне очень скоро. Люди клана Вэнь окажутся на пороге. Нельзя, чтобы они услышали наши разговоры и прицепились к нам тоже». «Лучше скажите вот что. У той женщины при себе был меч. Она красивая, с родинкой над губой». Адепты в один голос закричали. «Да да, Это она!» Дзян Чен с ненавистью прошипел. «Ван Цзяо, «Это...» — как вдруг за его спиной раздался ледяной голос. «Что вы так расшумелись? Ни дня от вас покоя не дождешься!» Госпожа Юй в пурпурном платье, плывущей походкой, приблизилась к адептам. Чуть позади, слева и справа, ее сопровождали Инджу и Цзинджу в боевых одеждах. Дзян Чен обратился к матери. «Матушка, люди клана Вэнь явились в Юньмен и схватили шестого Шиди». Госпожа Юй сердито бросила. «Вы так орали, что я все расслышала!» «Ну и что с того? Его ведь пока не убили, а ты уже топаешь ногами и скрипишь зубами от ненависти. Разве будущему главе Ордена подобает вести себя подобным образом? Возьми себя в руки!» Договорив, она развернулась к воротам перед тренировочной площадкой. Более десятка адептов клана Вень, на одеждах которых горело палящее солнце, один за другим прошли через ворота» а следом за адептами, плавно покачивая бедрами, вошла женщина в цветном платье. Она обладала грациозной осанкой и весьма привлекательной внешностью. Ее взгляд то и дело заигрывался смотрящим, а губы были подобны бушующему пожару. Маленькая черная родинка над губой делала женщину еще более прекрасной. Вот только выглядела она дешевкой – Поскольку вся сверкала и бренчала украшениями, словно страшно жалела, что не в состоянии нацепить на себя целую ювелирную лавку, как доказательство покровительства знатного чина. Это действительно была Ван Линдзяо, который Вэй в Эюсянь в Цышань отвесил такую затрещину, что из ее рта брызнула кровь. Вань Линдзяо, поджав губы в улыбке, произнесла «Госпожа Юй, мы с вами вновь свиделись». Госпожа Юй ничего не ответила на это, словно считала, что лишняя фраза в адрес этой женщины загрязняет рот. Лишь когда Ван Линдзяо спустилась со ступеней главных ворот пристани Лотоса, госпожа Юй спросила. «Для чего ты схватила адепта ордена Юн Ван Линдзяо ушла от ответа. «Схватила? Ах, вы об этом, которого мы взяли под стражу. Это длинный разговор. Давайте войдем внутрь» присядем и обсудим все, не торопясь». Рабыня, без доклада, без разрешения на визит, заявилась на пороге другого клана, да еще как само собой разумеющееся, уверенно и нагло предлагает присесть и все обсудить. Выражение лица госпожи Юй заметно посуровило. Она несколько раз покрутила дзыдянь на правой руке, а на белоснежной коже кистей ее рук надулись синие жилки. Она переспросила – «Войдем внутрь, присядем и обсудим все». Ван Линдзяо ответила, «Ну, конечно. В прошлый раз, оглашая вам приказ клана Вэнь, я даже не успела войти и посидеть немного. Видите же». Услышав фразу, оглашая приказ, Дзян Чен холодно хмыкнул, а сестры Инжу и Дзинжу гневно нахмурились. Ван Линдзяо пользовалась благосклонностью Вэнь Чао и являлась его фавориткой – поэтому сейчас ее нельзя было оскорблять. Госпожа Юй с холодной усмешкой, исполненной ехидства, все же ответила, «Что ж, проходи». Ван Линдзяо кокетливо улыбнулась и прошла внутрь. Однако, вопреки предложению войти посидеть, садиться женщина не спешила, но вместо этого она с интересом прошлась по пристани лотоса, тут и там вставляя свое мнение. «В пристани лотоса не так уж плохо», «Места хватает, вот только здания немного устарели. Дерево почернело, цвет ужасно уродливый, не хватает свежести. Госпожа Юй, хозяйка из вас, прямо скажем, никудышная. Неужели вы ничего не смыслите в расстановке мебели и украшении комнат? В следующий раз нужно повесить побольше красных занавесок, так будет намного красивее». Куда бы она ни пошла, везде находила к чему прицепиться, на что указать словно это был цветочный сад на ее заднем дворе. Глядя на то, как залетают и опускаются брови госпожи Юй, Вэй Усянь и Дзян Чен стали опасаться, что в любой момент может начаться кровавая резня. Завершив прогулку и раздачу указаний, Ван Линзяо наконец уселась в главном зале. Без предписанного церемониями приглашения она самовольно заняла почетное место. Но, посидев немного, И увидев, что никто не прислуживает ей, хмуро стукнула рукой по столу. «Почему мне не принесли чаю?» Даже обвешавшись драгоценностями с ног до головы, Ван Линдзяо не смогла скрыть истинной натуры. Манеры ее моментально выдавали отсутствие должного воспитания и знания этикета, что представляло собой довольно жалкое зрелище, поэтому никто на нее совершенно не реагировал. Госпожа Юй заняла место гостя, широкие полы ее платья и длинные неспадающие рукава делали осанку женщины еще более стройной, что поистине услаждало взор. На губах Инджу и Цзинджу, стоящих позади госпожи, заиграли насмешливые улыбки. Инджу произнесла «Чая не будет, а захочешь пить, так нальешь сама». Прекрасные глаза Ван Линдзяо широко открылись – А в голосе промелькнуло удивление. Слуги в ордене Юнманцян всегда такие ленивые. Цзиньджу добавила: У слуг ордена Юн Мэн есть более важные дела. А чтобы принести чай и налить воды, не требуется помощь других людей. Ты же не коллега. Ван Линзя смерила обеих сестер сердитым взглядом и вопросила: Кто вы такие? Госпожа Юй ответила ей Мои личные служанки. Ван Линцзяо презрительно заметила. «Госпожа Юй, ваш орден юн Мэнцзян просто невыносим. Это никуда не годится. Разве обыкновенная прислуга смеет открывать рот в главном зале? В ордене Ци Шан Вэнь за подобное поведение им отвесили бы оплеуху». Вэй Юсянь подумал. «Да ты ведь и сама обыкновенная прислуга». Госпожа Юй, не шелохнувшись, ответила. Инжу и дзиньчжу!» Далеко не обыкновенная прислуга. Они с детства воспитываются подле меня. Никогда не прислуживают никому, кроме меня. И также никто не может раздавать им оплюхи, Не может и не смеет». Ван Линдзяо не отступалась. «Что вы такое говорите, госпожа Юй? Между кланами заклинателей все же нужно четко различать, кто сверху, а кто снизу. Лишь в этом случае не случится переворота. Слуги должны вести себя так, как подобает слугам». Госпожа Юй уловила скрытый смысл во фразе: Слуги должны вести себя так, как подобает слугам, глянула на Вэй Усяня и надменно выразила согласие: Это верно. Затем задала вопрос: так зачем ты все-таки схватила адепта ордена Юнмандзян? Ван Лендзяо ответила: Госпожа Юй, вам лучше всего теперь отказаться от всяческих связей с данным мятежником. Он вынашивал коварный замысел, но мне удалось его схватить и отправить на вынесение приговора. Госпожа Юй скинула брови. Вынашивал коварный замысел? Зианчен, не сдержавшись, выкрикнул: Какой коварный замысел мог вынашивать шестой Шиди? Ван Линдзяо ответила: У меня есть доказательства. Подай сюда. Адепт клана Вэнь подал ей в руки воздушного змея. После чего Ван Линдзяо, потрясая змеем, изрекла «Это и есть доказательство». Вэйусянь, рассмеявшись, возразил «Это же просто обыкновенный воздушный змей в виде одноглазого монстра. Какое из него доказательство?» Ван Линдзяо с холодной усмешкой ответила «Думаешь, я слепая? Посмотри внимательнее». Накрашенным ярко-красным ноготком указательного пальца она провела по воздушному змею уверенно рассуждая. Какого цвета этот змей? Золотого? А какой формы изображенный на нем одноглазый зверь? Круглый? Госпожа Юй спросила. И что с того? Что с того, госпожа Юй? Вы все еще не понимаете? Золотой и круглый. На что он похож? На солнце, конечно же. На глазах остолбеневших слушателей она самодовольным видом изрекла: В этом мире, Так много разных воздушных змеев. Почему он выбрал именно одноглазого монстра? И почему покрасил его именно в золотой цвет? Не мог выбрать другую форму? Не стал красить его в другой цвет? Неужели вы все еще считаете, что это совпадение? Разумеется, нет. Он сделал это умышленно. Он стрелял по такому воздушному змею, а значит, пользовался возможностью образно уничтожить солнце. Он собирался выстрелить в солнце. Это ли не оскорбление Ордена Ци Шан Вэнь? Это ли не вынашивание коварного замысла? Ван линдзяо в самом деле считала себя невероятно умной. Слушая ее притянутые за уши результаты расследования, Дзян Чен в конце концов не выдержал и вмешался. «Пускай воздушный змей золотой и круглый, но разве он похож на солнце? Совершенно не похож ни капли». До да сходство с солнцем ему еще далеко!» Вэйсянь продолжил. «И если так рассуждать, то и мандарины есть нельзя. Они ведь золотистые и круглые, верно? Но я, кажется, не раз замечал, как ты ела мандарины!» Ван Линдзяо пронзила его взглядом, полным ненависти. Раздался ледяной голос госпожи Юй. «Так ты явилась сюда из-за этого воздушного змея?» Ван Линдзяо ответила. «Ну, разумеется, нет». В этот раз я от имени ордена Вень и молодого господина Вэня пришла наказать одного человека. Сердце Вэй Усяня пропустило удар. Как и следовало ожидать, в следующий миг Ван Линдзяо указала на него со словами. Этот паршивец на горе Муси вел себя дерзко и непочтительно. Покуда молодой господин Вэнь сражался с черепахой-губительницей, он множество раз пытался затеять смуту и до такой степени разозрил молодого господина Вэня, что тот по неосторожности решился своего меча. Слушая, как она несет околесицу, искажая истину до неузнаваемости, Дзян Чен рассмеялся от возмущения. Вэй Сянь же вспомнил, что сегодня утром Дзян Фэнмянь покинул пристань лотоса и подумал. Они намеренно выбрали время для визита или же специально выманили дядю Дзяна. Ван Линдзяо не собиралась останавливаться. К счастью, благословенный небесами молодой господин Вэнь благополучно одолел черепаху-губительницу, невзирая на потерю меча. Но спустить оскорбление этому паршивцу никак нельзя. Сегодня я, по приказанию молодого господина Вэня, прошу госпожу Юй наказать этого человека в назидание остальным адептам ордена Юньмен Дзян. Дзян. Чен позвал. «Матушка! Но госпожа Юй отрезала. Замолчи!» Ван Линдзяо осталась крайне довольна реакцией госпожи Юй, проворковав. «Этот Вэй Ин, насколько я помню, слуга ордена Юн Сейчас главы ордена здесь нет, и, надеюсь, госпожа Юй примет взвешенное решение. В противном случае покрывательство паршивца орденом Юн заставит нас подозревать, что некоторые слухи...» В самом деле верны. Ха -ха. Сидя на месте, которое обычно занимал Дзян Фэнмянь, она засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Госпожа Юй с лицом чернее тучи медленно перевела на нее взгляд. Цзян Чен, услышав намек в ее словах, гневно вопросил. «Какие еще слухи?» Ван линдзяо посмеиваясь, произнесла. «А ты как думаешь? Конечно, слухи о давних, любовных связях главы ордена Дзян...» Вэй Усянь был не в силах слушать, как эта женщина смеет оговаривать Дзян Фэн Мяня. Охваченный пламенем ярости, он гневно выкрикнул «Ах ты!». Но закончить фразу Вэй Усянь не успел. Спину полоснуло болью, а колени невольно подкосились. Госпожа Юй внезапно нанесла ему удар кнутом. Дзян Чен растерянно пробормотал «Матушка!». Госпожа Юй стояла, сжимая изящными, словно выточенными из яшма руками, сверкающий и переливающийся молниями кнут «Дзэдянь». Раздался ее резкий возглас. «Дзянчян, пойди прочь, иначе тоже окажешься на коленях!» Вэйюсянь на силу поднялся, упираясь руками в пол, и проговорил. «Дзянчян, отойди, не лезь!» Госпожа Юй опять занесла кнут И ударила со столь неимоверной силой, что Вэй Усянь вновь распластался на полу. Сквозь сжатые зубы она прошипела. «Я сразу говорила, что ты, нарушитель правил, рано или поздно навлечешь на орден Юн Дзян большую беду!» Вэй Усянь лишь успел оттолкнуть Дзян Чена и, сжав челюсть, принял удар без единого стона, неподвижно. Госпожа Юй, никогда не упуская возможности побронить его, все же ни единого раза не проявила истинной жестокости, изредка отмеряя ему лишь пару ударов кнутом, дабы поставить на колени в качестве наказания. И даже в таких случаях Дзян Фанмянь Мянь вскоре позволял ему подняться. В этот же раз на долю Вэй Усяня выпало несколько десятков сильнейших ударов, один за другим, от которых спина начала гореть огнем, а все тело онемело от боли. Вытерпеть было невозможно, но ему приходилось терпеть. Если сегодня его наказание не удовлетворит Ван Линзяо и всех людей Ордена Ци Шанвэнь, мучением Ордена Юн конца и края не будет. Ван Линзяо наблюдала за избиением, довольно улыбаясь. Наконец, когда госпожа Юй закончила, Нзэ Дянь мгновенно вернулся к ней в руку. Вэюсянь сумел подняться на колени, покачиваясь, словно вот-вот упадет. Дзян Чен хотел было помочь ему подняться, но госпожа Юй резко пресекла его попытку: В сторону не смей помогать ему. Пока Инджу и Цзиньджу крепко держали дзянчена, Вэюсянь, продержавшись еще совсем немного, все-таки с тяжелым грохотом свалился на пол, не в силах подняться. Ван Линдзяо удивленно подняла брови. «И это все?» Госпожа Юй фыркнула. «А чего еще ты ожидаешь?» Ван Линдзяо спросила. «Но разве этого достаточно?» Теперь настал черед госпожи Юй вскинуть брови. «Что значит «разве этого достаточно?» «Ты хоть представляешь, какая сила содержится в одном ударе Цзыдяня? Теперь он не встанет на ноги и через месяц. С него хватит». Ван Линдзяо проворковала. «Но ведь когда-нибудь он встанет на ноги?» Дзян Чен в гневе прокричал. «Чего ты добиваешься?» Ван Линдзяо сердито надула губы. «Госпожа Юй, раз уж это наказание, нужно сделать так, чтобы он запомнил урок, сожалел о содеянном всю оставшуюся жизнь и больше не смел помыслить о подобном. Если всего лишь отхлестать его плеткой – Спустя некоторое время он восстановится и снова станет резвым скакуном. Разве это наказание? Юноши в его возрасте быстро забывают о прежних страданиях. От такого наказания не будет никакого проку. Госпожа Юй спросила. «И «Что ты предлагаешь? Отрубить ему ноги, чтобы он больше не смог резво скакать?» Ван Линдзяо ответила. «Молодой господин Вэнь великодушен. Отрубить ноги было бы слишком жестоко». «Нужно лишь отрубить ему правую руку, и претензий больше не будет». Совершенно очевидно, что эта женщина, пользуясь авторитетом и поддержкой Вэн Чао, мстила Вэй Усяню за пощечину в пещере на горе Муси. Госпожа Юй бросила на Вэй Усяня взгляд искоса и произнесла. «Отрубить ему правую руку?» Ван Линдзяо согласилась. «Именно». Юй Цзи Юань поднялась и начала медленно ходить вокруг Вэй словно обдумывая эту идею. Вэй от боли не мог даже поднять голову. Дзян Чен, оттолкнув Инджу и Цзинджу, с грохотом упал на колени и закрыл Вэй Усяня собой, выкрикивая «Матушка, матушка, нет! Все совсем не так, как она говорит!» Ван Линцзяо повысила голос. «Молодой господин Дзян, вы хотите обвинить меня в развращении фактов?» Вэй Усянь лежал лицом в пол, не в силах перевернуться, но все же подумал – развращение? В каком еще развращении? Его внезапно озарило – в извращении фактов! Ведь эта девка, когда-то была рабыней жены Вэн не получала образования, и слов-то таких не знает, а еще прикидывается образованной. «Услышала где-то новое слово, наверное, употребить мозгов не хватает». Ситуация становилась критической, но именно в такие моменты мысли в голове путаются все больше, собраться с духом невозможно, как и остановить беспорядочный поток размышлений. Поэтому происходящее показалось Вей Усяню крайне смешным. Ван Линдзя уже, не осознавая своего позора, продолжила. «Госпожа Юй, хорошенько подумайте о последствиях». Орден Ци Шан Вэнь твердо намерен разобраться в этом происшествии. Отрубленная рука мальчишки послужит платой за мирное существование Ордена Юнмэнцзян. В противном же случае молодой господин Вэнь спросит с вас гораздо более высокую цену. В глазах госпожи Юй сверкнул лед, от которого кровь застыла в жилах. Тоном, не предвещающим ничего хорошего, она приказала «Инджу, дзинджу». «Заприте двери! Нам не нужно, чтобы кто-то увидел кровь!» Стоило госпоже Юй отдать приказ, сестры Инджу и Цзинжу беспрекословно повиновались, стройно ответив звонкими голосами «Есть!» После чего плотно затворили двери главного зала. Когда Ваюсянь услышал стук закрывающихся дверей и увидел, как исчез солнечный свет на полу, его сердце охватил страх «Неужели мне...» «Правда отрубит руку». Дзян Чен от испуга кинулся к ногам матери с мольбой. «Матушка, матушка, что же вы делаете? Вы ведь не можете отрубить ему руку!» Вэйу Сянь, справившись со страхом, крепче стиснул зубы и со злобой подумал. «Но ведь черт с ней! Если такова цена за покой ордена, пусть будет рука велика потеря! Да я, мать вашу, с завтрашнего дня начну фехтовать одной левой!» Ван Линдзяо хлопнула в ладоши со словами. «Госпожа Юй, я ни секунды не сомневалась, что вы – самый преданный из вассалов Ордена Ци Шанвэнь. Эй, солдаты, держите паршивца!» Госпожа Юй ответила. «В твоей помощи нет нужды». Инжу и Цзэнжу подошли к госпоже Юй. Иван Линдзяо воскликнула. «О, так вы хотите заставить своих личных служанок держать его? Прекрасно!» Дзян Чен сорвался на крик. «Матушка! Матушка! Прошу, послушайте! Я умоляю вас, не отрубайте ему руку, если отец узнает об этом!» Лучше бы он не упоминал Дзян Фон Мяня. Едва услышав о нем, госпожа Юй рассверепела еще больше и сердито прошипела. «Даже не напоминай мне о своем отце! Что же будет, если он узнает? Неужели убьет меня?» Ван линдзяо восторженно воскликнула. «Госпожа Юй, я просто восхищаюсь вами! Очевидно, в дальнейшем мы с вами наверняка сможем договориться о надзирательном пункте!» Госпожа Юй как раз вырвала из рук Дзянчена подол своего платья и развернулась к ней, приподняв бровь. «О надзирательном пункте?» Ван Линзяо расплылась в улыбке. «Ага, надзирательный пункт. Это второе требование, за которым я прибыла в Юнмен. Орден Шаньвэнь издал указ о надзирательных пунктах, которые должны быть основаны в каждом городе. А сейчас я повелеваю, с этого дня пристань лотоса станет надзирательным пунктом ордена Ци Шанвэнь в Юньмэне». Неудивительно, что она обошла всю пристань лотоса вдоль и поперек, словно собственные покои. Оказывается, Ван Линзяо и в самом деле уже считала владение ордена Юньмэнзян своей резиденцией. Глаза Дзян Чена покраснели от злости. Он выкрикнул. «Какой еще надзирательный пункт? Это наш дом!» Ван Линдзяо, нахмурившись, произнесла. «Госпожа Юй, вам следует хорошенько вразумить своего сына. Сотни лет кланы заклинателей признают клан Вэнь своим гегемоном. Разве позволено вступать в спор с посланником клана Вэнь с рассуждениями о чьем-то доме?» «Вначале я еще сомневалась, сможет ли пристань лотоса взять на себя столь ответственную роль, ведь здесь все разваливается от старости, к тому же появилось несколько мятежников. Но раз уж госпожа Юй так прилежно выполняет мои приказы, и ваш характер как раз в моем вкусе, я все-таки решила доверить эту величайшую честь...» «Она так и не договорила». Госпожа Юй широко замахнулась и отвесила ей оглушительно звонкую пощечину. Казалось, что от звона и силы, вложенной в удар, все вокруг содрогнулось, а Ван Линзяо, сделав несколько оборотов вокруг своей оси, свалилась на пол. Из ее носа хлынула кровь, а прекрасные глаза сделались совершенно круглыми. Несколько адептов клана Вэнь в главном зале шарашинов вскочили и обнажили мечи. Но хватило одного лишь взмаха руки госпожи Юй, чтобы дзыдянь ослепительной вспышкой описал круг и повалил адептов на пол. Госпожа Юй с достоинством прошествовала к Ван Линдзяо. Взглянула на нее сверху вниз, затем склонилась и, притянув чертовку за волосы, отвесила ей еще одну пощечину. В ее голосе полыхал гнев. Как смеешь ты! «Рабыня!» Она терпела слишком долго. Увидев совсем близко лицо госпожи Юй, искаженное гневом, Ван Линдзяо, схватившись за опухшую половину лица, истошно завопила. Госпожа Юй бесцеремонно отвесила еще одну оплеуху, прервав ее мерзкий виск, и угрожающе произнесла «Прежде чем бить собаку, смотри, кто ее хозяин!» «Ворвалась в двери моего дома, и у меня на глазах собралась наказывать людей моего ордена? Да кто ты такая, распозволяешь себе подобное бесчинство?» Она брезгливо отбросила голову Ван Линдзяо в сторону, достала платок и вытерла им руки. На лицах Инджу и Цзинджу за ее спиной играли такие же презрительные улыбки. Ван Линдзяо дрожащими руками закрыла опухшее лицо и сквозь слезы пролепетала. «Ты? Как ты смеешь? Орден Ци Шан Вэнь и Ин Чуан Ван ни за что не простят тебе этого!» Госпожа Юй бросила платок на землю, пинком отпихнула ее прочь и гневно выругалась. «Закрой свой рот, жалкая рабыня! Мой орден мои Шан Юй сотни лет занимает почетное место среди кланов-заклинателей, и ни о каком ордене Ин Чуан Ван я никогда не слышала. Из какой такой поганой дыры выполз ваш клан подлых выродков?» У вас там все такие же тошнотворные, как ты. И ты еще передо мной посмел рассуждать о высших и низших? Так я напомню тебе, кто здесь сверху, а кто снизу. Я сверху, ты снизу!» Дзян Чен тем временем помогал Вэй Усяню приподняться с пола. Они оба так и застыли при виде, представшей перед ними картины. яда. Часть третья. Госпожа Юй сделала знак Инджу и Цзинджу позади себя. Сестры мгновенно отозвались. Каждая из них достал из ножен по длинному мечу и прошлась по главному залу. Их движения были молниеносными и жестокими. В считанные секунды девушки закололи мечами всех до единого адептов клана Вэнь, несколько десятков человек. Ван Линдзяо, понимая, что скоро очередь дойдет и до нее, отчаянно сопротивляясь, начала сыпать угрозами. «Ты думаешь, сможешь убрать всех свидетелей? Думаешь, молодому господину Веню неизвестно, куда я сегодня отправилась? Ты думаешь, он спустит вам это с рук, когда обо всем узнает?» Инджу холодно усмехнулась и ответила. «А выглядит так, словно он уже спустил нам это с рук». Ван Линдзяо взвизгнула. «Я приближенный молодого господина Веня, его самый близкий человек! Если вы посмеете хоть пальцем меня тронуть, он вас...» Госпожа Юй замахнулась в очередной раз и, врепив ей по щечину, редким тоном произнесла, что он сделает, отрубит руки и ноги или сожжет нашу резиденцию, а может отправит целую армию, чтобы сравнять пристань Лотоса с землей и построить надзирательный пункт. Цзэньчжу, сжимая в руках длинный меч, приблизилась к Ван Линдзяо. В глазах той отразился ужас. Она засучила ногами, отползая прочь, и изо всех сил завопила. «Кто-нибудь! На помощь! фэньчжу Спаси меня!» Выражение лица госпожи Юй стало еще более суровым. Она придавила ногой запястье Ван Линдзяо и достала свой меч. Внезапно лезвие меча уже готовое опуститься – с громким звоном отлетело в сторону. Юсянь и Дзян Чен резко повернули головы и увидели, как створки дверей главного зала, выломанные высоким и крепким мужчиной, разлетаются в стороны. С ног до головы, одетый в черное, с мрачной тенью на лице, то был личный телохранитель Вэнь Чао, Вэнь Джулю, славящийся как могучий заклинатель. Лишившись меча, госпожа Юй выставила вперед дзидянь, вопрошая «Сжигающие ядра. Венджулю холодно произнес Урпурная паучиха. Ван Линдзяо, рука которой все еще была прижата к полу, ногой госпожи Юй скривилась от боли и, заливаясь слезами, закричала: Вэнджулю, Вэнджулю, немедленно спасай меня! Ну же, спасай! Госпожа Юй насмешливо фыркнула. Венджулю, Джулю? ядра? Разве твое настоящее имя не Джао Джулю?» «Ясно же, что ты неурожденный, Вэнь. Что, решил разбиться в лепешку, но взять эту фамилию?» «Неужели фамильный знак псов из клана Вэнь настолько драгоценен? Что ж вы все летите на него, как мухи на мед? Предаете свои кланы? Забываете кровных предков? Смехотворно!» Венджулю Джулю равнодушно ответил «Каждый сам выбирает, кому служить». Они лишь перекинулись парой слов, а Ван Лензяо уже завизжала, не в силах стерпеть боль. «Вэн Джилю, ты что, не видишь, в каком я состоянии? Вместо того, чтобы убить ее, стоишь и беседуешь о какой-то ерунде. Молодой господин Вэнь приказал тебе защищать меня. Вот как ты выполняешь его приказы. Погоди, я нажалуюсь ему, тогда тебе не поздоровится». Госпожа Юй еще сильнее надавила ногой на ее запястье, так что Ван Линдзяо громко взвыла. Вэн недовольно нахмурил брови. Он недолюбливал характер Вэн Чао, однако его представили защищать наследника главы ордена по приказу Вэн Вот только оказалось, что и это не худший вариант, ведь теперь ему приходилось быть телохранителем Ван Линзяо. Эта женщина, будучи жеманной, но при этом невежественной пустышкой, да к тому же злой и жестокой, вызывала неприязнь Вэнджулю. Но из-за личной антипатии он не мог ослушаться приказа Вэнджуханя и Вэнчао. В противном случае Вэнджулю давно бы раздавил ее, как надоедливое насекомое. Хорошо еще, что Ван Линдзяо не выносила его присутствие, поэтому приказывала держаться на расстоянии и не мелькать перед ее носом без надобности. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Но сейчас жизнь Ван Линдзяо оказалась в опасности. Если он останется в стороне и ничего не предпримет, Вэнь Чао наверняка впадет в ярость и не успокоится, пока не накажет всех причастных. А если Вэнь Чао впадет в ярость, то и от Вэнь Ханя добра не жди. Вэнь Джолю произнес... «Прошу меня извинить!» Дзэдянь взвелась в воздух вместе с криком госпожи Юй. «Перестань строить из себя праведника!» Вэн словно для него это было чем-то обыденным, одной рукой схватил конец кнута. Когда дзыдянь принимал форму кнута, по нему струились потоки духовной силы, мощь которых было сложно переоценить. Они могли быть и смертельно опасными, и совершенно безобидными – полностью подчиняясь воле своей хозяйки. Госпожа Юй была решительно настроена на убийство всей этой шайки псов из клана Вэнь. К тому же небезосновательно опасалась Вэнь Джулю. Поэтому духовные потоки нанесли самый яростный удар, на который только были способны. И все же противник, глазом не моргнув, отразил его. Дзыянь за многие годы своей службы еще не встречал подобных противников. Когда кнут оказался в руке вен госпожа Юй на мгновение застыла, Иван Линдзяо, воспользовавшись ее замешательством, откатилась в сторону, вынула из-за пазухи сигнальный фейерверк и резко его встряхнула. Из сигнальной трубки вырвалась огненная вспышка, которая с оглушительным свистом, проломила деревянные ставни и разорвалась в небе над главным залом. Следом Ван Линдзяо вынула еще фейерверк. И еще, сотрясая взлохмаченной головой, она как в бреду повторяла. «Сюда! Сюда! Все сюда! Все немедленно! Направляйтесь сюда!» Вэй Юсянь, превозмогая боль, оттолкнул Дзян Чена с криком. «Не давай ей посылать сигналы!» Дзян Чан отпустил Вэй Юсяня и набросился на Ван Линдзяо. Однако, к несчастью, Вэйнджулю как раз вплотную подступил к госпоже Юй, собираясь нанести ей удар, и Дзян Чен поспешно крикнул ⁇ Матушка! ⁇ Он тут же выпустил из рук Ван Линдзяо и бросился на помощь. Но Вэйнджулю, не глядя, оттолкнул его со словами ⁇ Мелковат ⁇ Удар угодил Дзян Чену в плечо но даже его хватило, чтобы изо рта Дзянчена немедленно выплеснулась подступившая к горлу кровь. Тем временем Ван Линдзяо истратила все сигнальные огни, и теперь серо-голубое вечернее небо огласилось резким свистом и озарилось сверкающими вспышками. При виде раненного Дзянчена госпожа Юй в гневе зарычала. Нзэ Дзянь сверкнул ярко-белым духовным сиянием, нестерпимо слепящим глаза внезапным взрывом света Вэйжулю отбросила к противоположной стене. Инджу и Дзииндж сняли с пояса по длинному кнуту, которые также засверкали и затрещали от вспышек молний и вступили в бой с Вэнь-джулю. Две служанки госпожи Юй с детства находились при ней, понимая ее с полуслова. От их совместной атаки нельзя было просто так отмахнуться, А госпожа Юй, воспользовавшись предоставившимся шансом, схватила не смеющих пошевелиться Дзян Чена и Вэй Усяня по одному в каждую руку и молнией вылетела из главного зала. На тренировочной площадке уже собралось немало адептов, которым госпожа Юй отдала приказ «К оружию! Немедленно!» Схватив свою двойную ношу за шиворот, она двинулась к причалу пристани лотоса, где всегда можно было найти несколько маленьких лодочек, привязанных к берегу, на которых младшие шиди Дзянчена плавали за лотосами. Госпожа Юй бросила их в одну из лодок, сама прыгнула следом и схватила Дзянчена за руку, духовной силой помогая тому восстановить дыхание. Дзян Чен лишь отхаркнул сгусток крови, Скорее всего, рана была не слишком серьезной. Он спросил, «Матушка, что нам теперь делать?» Госпожа Юй Сердито ответила, «Что значит, что нам теперь делать? Ты разве не видишь, что они все приготовили заранее? Сегодняшней битвы нельзя было избежать. Скоро сюда прибудет целая свора псов из клана Вэнь. Уходите!» Вэй Усянь обеспокоенно проговорил, «Но как же Шицзе? Ведь она уехала в Мэйшань». Что, если она вернется и...» Госпожа Юй со злостью прервала его. «А ты закрой свой рот! Все из-за тебя, мелкого вредителя!» Вэюсяню ничего не оставалось, кроме как повиноваться. Госпожа Юй сняла с правой руки серебряное кольцо, дзыдянь, и надела на указательный палец правой руки дзянчена. Тот непонимающе спросил. «Матушка, для чего вы отдали мне дзыдянь?» Госпожа Юй ответила. «Раз я отдала его тебе, значит, теперь он твой. Цзэдянь уже признал тебя своим хозяином». Дзян Чен все еще не понимал. «Матушка, вы не отправитесь с нами?» Госпожа Юй вгляделась в его лицо и вдруг обняла дзян Чэна, оставив на его макушке пару поцелуев. Прижимая его к себе, она проговорила. «Мой мальчик». Она обняла его с такой силой, словно ужасно жалела, что нельзя снова превратить Дзянчена в младенца и вернуть в утробу, чтобы никто не смог причинить ему вред, чтобы никто не смог их разлучить. Мать еще ни разу так не обнимала Дзянчена, ни разу так не целовала. Прижатый к ее груди, он широко распахнул глаза, обескураженный и растерянный. Одной рукой обнимая Дзянчена, госпожа Юй схватила другой рукой Вэй Усяня за ворот – словно желала придушить его живьем. Сквозь сжатые зубы она прошипела. «А ты, чертов негодник, ненавижу, всей душой ненавижу, посмотри, какую беду ты навлек на нас!» В груди Вейусяня бушевали эмоции, но возразить он не мог. Он вовсе не заставлял себя стерпеть ее слова, не скрывал внутреннее недовольство. Ему действительно нечего было на это сказать». Дзян Чен взволнованно переспросил. «Матушка, вы не отправитесь с нами?» Госпожа Юй отпустила его и отпихнула к Вэйусяню. Усяню. Сама же запрыгнула на причал, оставив лодку покачиваться на волнах. Дзян Чен наконец понял, что в пристани лотоса остались Инжу и Цзиньжу, все остальные адепты, а также оружие и артефакты, драгоценное наследие ордена Юньмэнцзян. И за короткое время... «Вывести людей отсюда не выйдет». Госпожа Юй, будучи хозяйкой ордена, с одной стороны не могла сама покинуть поле предстоящей битвы, но в то же время беспокоилась за сына. Поэтому приняла эгоистичное решение отослать его прочь, как можно дальше от опасности. Понимая, что как только они расстанутся, то могут больше не свидеться вновь, Дзян Чен пришел в смятение». Он поднялся, чтобы покинуть лодку вслед за матерью, но Цзэдянь внезапно обернулся молнией и скрутил обоих юношей, привязав их к лодке и не давая возможности пошевелиться. Цзян Чен закричал «Матушка, что вы делаете?» Госпожа Юй отрезала «Не поднимай шума. Когда окажетесь в безопасном месте, дзыдянь сам собой отпустит вас. Если в пути кто-то на вас нападет, он также сможет вас защитить». Не возвращайтесь. Отправляйтесь сразу в Мэйшань. Найдите сестру. Затем она развернулась, ткнула пальцем в усяня и грозно проговорила. Вэй-ин, послушай меня внимательно. Защищай Дзянчен. Умри, но защити его. Ты меня понял? Вэйусянь был воскликнул, госпожа Юй, но она гневно прервала его. Ты слышал меня? Не надо нести весь этот бред. Я только хочу знать, ты слышал или нет? Вэюсянь не в силах выбраться из пудзы Дяня, смог лишь силой кивнуть. Раздался крик Дзянчена. «Матушка, отец еще не вернулся! Что бы ни случилось, мы должны быть вместе, разве нет?» Когда он упомянул Дзянфанмяня, глаза госпожи Юй, кажется, на миг покраснели. Но она тотчас же громко выругалась. «Не вернулся, и черт с ним! Неужели без него я ничего не стою?» Затем одним взмахом меча она разрубила канат, привязывающий лодку к причалу, и ногой силой толкнула ее прочь. Этот толчок, быстрое течение и сильный ветер сделали свое дело. Лодку сразу же отнесло на несколько джанов от причала. Покружившись на месте, судно перестало качаться и быстро поплыло на середину реки. Дзян Чен истошно заорал «Мадушка!» Он звал ее снова и снова, но силуэт госпожи Юй и пристань лотоса, удаляясь, становились все меньше. Когда лодка отплыла достаточно далеко, госпожа Юй крепко сжала длинный меч, взметнула подолом платья и направилась обратно к главным воротам пристани лотоса. Как бы юноши не бесновались, вырваться из крепкого захвата дзэдзяня не выходило. Кнут почти врезался в их плоть. «Дзян Чен издавая горловое рычание, словно взбесившийся безумец пытался выбраться из пуд, повторяя «Пусти! Пусти! Сейчас же пусти! Ну же!» Тело Вэюсяня все еще изнавало от боли, которую причинили ему несколько десятков ударов кнутом, и он понимал, что в таком состоянии из пуд не выберется, лишь потратит силы. Подумав о ране на теле Дзянчена, он, превозмогая боль, проговорил «Дзянчен, «Успокойся и приди в себя. Сила госпожи Юй изжигающего сжигающего ядра равны. Она способна сразить его, ведь ей уже удалось задержать этого Вэн Джулю». Дзян Чен обрушился на него с криком. «Ты хочешь, чтобы я пришел в себя? Как я могу успокоиться? Даже если убить одного Вэн этот эта тварь Ван Линдзяо уже отправила сигнал, что если псы из клана Вэнь, увидев его, пошлют всю свою армию на осаду пристани Лотоса». Вэй не сам понимал, что успокоиться не получится, но кто-то из них должен был оставаться в трезвом уме. Он хотел возразить еще что-то, но не успел. Взгляд юноши внезапно просветлел, и он закричал «Дядя Дзян! Это дядя Дзян вернулся!» И действительно, по реке к ним приближалась большая джонка. Дзян Фанмянь стоял на носу судна, Кроме него на палубе сновали еще около дюжины адептов. Они держали курс на пристань лотоса. Одежды Дзян Фан Мяня яростно трепетали от речного ветра. Дзян Чен изо всех сил позвал «Отец! Отец!» Дзян Фан Мянь также увидел их. Его лицо сделалось слегка удивленным. Один из адептов немного подправил руль, чтобы Джонка подплыла вплотную к лодке. Дзян Фэнмянь, не зная, что произошло, с интересом спросил: А Чен? Аин? Что с вами такое? Юноши в пристани Лотоса часто играли в странные игры. Притвориться трупом, лежащим на воде с залитым кровью лицом, было для них обычным делом. Поэтому Дзян Фэнмянь не сразу заподозрил неладное, не будучи уверенным в том, не играют ли они снова в какую-то новую игру. У Цзян Чена от радости из глаз потекли слезы. Из спешки и паники он крикнул: Отец, отец, скорее развяжи нас! Дзян фэнмянь произнес: Но ведь это кнут твоей матери. Цзэдянь не признает меня хозяином. Боюсь, у меня не получится. Говоря это, он коснулся дзыдяня рукой, и, к его неожиданности, едва это произошло, кнут мягко сжался и в одно мгновение обернулся кольцом на его пальце. Цзэ Дзян Фен Мянь так и застыл на месте. Цзыдянь, будучи сильнейшим духовным оружием Юй Цзы Юань, в первую очередь подчинялся ее приказу. Конечно, Кнут мог признавать несколько хозяев, но лишь в порядке очереди. Госпожа Юй неоспоримо являлась первой хозяйкой Цзыдяня, и поскольку она приказала Кнуту сковать Дян Чена и не отпускать вплоть до безопасного места, даже будучи еще одним хозяином Цзыдяня, он не мог вырваться из пут. Неизвестно, в какой момент Цзыдянь признал своим вторым хозяином Дзянфанмяня, но в его присутствии Кнут посчитал, что они в безопасности, и потому отпустил своих пленников. Вот только госпожа Юй никогда не говорила, что сделала Дзянфанмяня хозяином Дзян Чен и Вэюсянь, наконец освободившись, отпрянули друг от друга. Дзянфанмянь спросил «Что, в конце концов, происходит?» Как вы двое оказались в лодке, связанные дзидянем. Словно за спасительную соломинку, Дзян Чен ухватился за него и затараторил: Сегодня люди клана Вэнь нанесли нам удар. Матушка дала им отпор, сжигающий ядра напал на нее. Я боюсь, она в опасности. Они послали сигнал. Очень скоро сюда прибудет целая армия врагов. Отец, мы должны вернуться и помочь ей. Скорее, плывем! Услышав его спутанные речи, все адепты на Джонки изменились в лице. Дзян Фэн Мянь переспросил. «Сжигающие ядра?» Дзян Чен скликнул. «Да, да, отец, мы...» Но договорить не удалось. Сверкнула фиолетовая вспышка, и обоих юношей вновь привязала друг к другу. Они остались сидеть на дне лодки в прежней позе. Дзян Чен остолбенев проговорил. «Отец...» Дзян Фэн Мянь произнес. «Я возвращаюсь. Вы двое уходите. Не меняйте направление». «Не возвращайтесь в пристань лотоса! Как сойдете на берег, придумайте способ, как добраться до Майшань, к сестре и бабушке!» Ваюсянь вскрикнул «Дядя Дзян!» Оправившись от потрясения, Дзян Чен, словно обезумев, уперся ногами в борт лодки и начал раскачивать ее с криками «Отец, отпусти меня! Отпусти меня!» Дзян Фанмянь ответил «Я отправляюсь за своей женой!» Дзян Чен, уставившись на него, не унимался. «Но ведь мы можем отправиться все вместе! Разве нет?» Дзян Фан внимательно посмотрел на сына. Потом вдруг вытянул руку, на миг остановился, но все же мягко погладил его по голове. «А Чен, с тобой все будет хорошо!» Вэйусянь попытался вмешаться. «Дядя Дзян, если с вами что-нибудь случится, с ним ничего хорошего не будет!» Дзян Фан Мянь перевел на него взгляд. «Аин, Ачен, позаботьтесь друг о друге». Он вернулся на Джонку. Две лодки разошлись, уплывая все дальше и дальше. Дзянчен в отчаянии закричал. «Отец!» Маленькая лодка направилась вниз по течению. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Дзэдянь отпустил их, превратившись в серебристое кольцо на пальце Дзянчена. Всю дорогу они кричали до хрипоты. Когда же путы ослабли, ни слова не говоря, поплыли назад. Не имея весел, юноши вынуждены были грести руками против течения. Госпожа Юй заявила, что после избиения дзэ дянем, Вэйюсянь не сможет встать на ноги и через месяц. Но юноша уже сейчас замечал, что никаких затруднений при движении не испытывает. Осталась лишь жгучая, жалящая боль в тех местах, куда пришлись удары кнута. Прилагая все силы, словно от этого зависела их жизнь, они, что есть мочи, продолжали грести. Через два с небольшим часа им, наконец, удалось добраться до пристани Лотоса. Уже стояла глубокая ночь. Главные ворота пристани Лотоса были плотно закрыты, лишь снаружи горели яркие огни. В прозрачной воде отражались осколки лунного света, Да еще мирно колыхались у причала несколько десятков водных фонарей, сделанных в форме лотоса о девяти лепестках. Все выглядело так же, как и всегда. Но именно потому, что все выглядело, как всегда, на сердце становилось до боли неспокойно. Юноши достигли середины бухты и остановились. Их сердца стучали громко, словно бешеные. Но ни один из них – так и не решался подплывать ближе к берегу, не решался выбраться на сушу, не решался увидеть, что же все-таки произошло внутри, за воротами. Из глаз Дзян Чена потекли горячие слезы, руки и ноги его задрожали. Поразмыслив, Вэюсянь предложил «Не будем заходить через главные ворота». Дзян Чен машинально закивал. Юноши беззвучно направили лодку к другому краю бухты. Там росла раскидистая ива, корнями уходящие в прибрежный ил. Ее мощный ствол склонялся над водой, ветви погружались в воду. Юноши пристани лотоса частенько забирались по стволу ивы на самую верхушку и ловили рыбу, сидя на дереве. Они оставили лодку под раскидистой кроной, сойдя на берег под покровом ночи, замаскированные ивовыми ветвями. Ваюсянь давно привык перебираться через стены, Он потянул Дзян Чена за собой и тихо проговорил «Сюда». Дзян Чен, взволнованный и напуганный, казалось, не мог даже различать стороны света, но все же полез на стену вслед за Вэй Усянем, Стараясь не привлекать внимания, они незаметно добрались до края стены. Здесь как раз торчала башенка в форме звериной головы, скрывающая всех желающих остаться незамеченными». Когда-то посторонние зеваки подглядывали за ними отсюда, забираясь на стену. Теперь же настал их черед подсматривать, что происходит за стеной. Как только Вэйусянь высунул голову из-за фигуры зверя и заглянул за стену, его сердце тут же ухнуло куда-то вниз. Занимая всю тренировочную площадку пристани «Лотоса», в несколько рядов стояли люди – Все они носили одеяния с изображением палящего солнца. Красный, словно кровь, орнамент горящего пламени на вороте, рукавах и полах одежд резал взгляд. Кроме тех, что стояли, были и те, кто лежал. Павших уже перенесли в северо-западную часть тренировочной площадки, как попало, скидав в одну кучу. Один человек стоял на той стороне, опустив голову, спиной к юношам. Словно внимательно изучал эту гору людей ордена Юньмандзян, неизвестно, живых или мертвых. Дзян Чен все еще безумным взглядом искал силуэты Юй Цзи Юань и Дзян Фэнмяня. Мяня. Вэюсянь же ощутил, как его глаза обожгло слезами. Среди павших было немало знакомых лиц. В горле его стало сухо и больно, по вискам как будто ударили железным молотом. Все тело прошиб озноб. Не хотелось даже думать о том, что случилось с Дзян Фэнмянем и Юй Цзэ Юань. Только он хотел внимательнее присмотреться, чтобы убедиться, что худощавый юноша на самом верху кучи не шестой шиди, как вдруг тот человек, что стоял к ним спиной, словно почувствовав что-то, обернулся. Вэй немедленно затолкал голову Дзян Чэна обратно за стену. Они спрятались как раз вовремя, но все же Вэйусянь успел разглядеть лицо того человека. Это был юноша, примерно такого же возраста, как они сами, высокий и худой, с правильными чертами лица, черными, как смоль, глазами и чересчур бледной кожей. Несмотря на одежды, опаленные солнцем, от него не исходило ни капли дерзкой силы. А он был даже слишком изящным, и утонченным для этих одеяний. Однако, судя по виду солнечного узора, он также был одним из молодых господ клана Вэнь. Триада, Часть 4. Сердце Вэюсяня пропустило удар. Он нас видел? Нужно бежать прямо сейчас? Или он нас не заметил? А вдруг из-за стены послышался тонкий плач, звуки шагов, а потом раздался ласковый мужской голос. «Не плачь. Уже лицо опухло». Этот голос Вэюсяню и Дзянчану был знаком, и принадлежал он Вэн Чао. Ван Линзяо шмыгнула носом. «Что, с опухшим лицом я тебе уже не нравлюсь?» Вэн Чао ответил. «Ну что ты? Как бы ни выглядела Ван Линзяо, она мне никогда не разонравится». Ван Линзяо пылко затараторила. Мне правда, очень-очень страшно. Сегодня я правда, я правда чуть не поверила, что ты мерзавка убьет меня, и мы с тобой больше никогда не увидимся. Молодой господин Вэнь, я... Вэнь Чао обнял ее, утешая. Хватит разговоров. Дзяо-дзяо, уже все закончилось. Хорошо, что Вэнь Джулю тебя защитил. Ван Линдзяо жалобно заныла. Ты да еще благодаришь его, ненавижу этого Вэндджлю, если бы он сегодня не появился так поздно, мне бы не пришлось перенести столько страданий. У меня до сих пор очень, очень сильно болит лицо. Совершенно ясно, что ван Линдзиао сама приказала Венджлю не мозолить ей глаза, из-за чего в итоге и оказалась побита. Однако теперь она снова перевернула все с ног на голову. Вэнь Чао любил слушать ее горькие жалобы. «Полеть не будет. Давай поглажу. Пусть ты злишься из-за нерасторопности Вэнь Джулю. Не стоит сердить его. Он очень сильный заклинатель. Отец не раз говорил, что у него редкий талант. Я надеюсь, что смогу использовать его еще пару-тройку лет». Ван Линзяо это не убедила. «Ну и что? Ну и что с того, что он талантливый? Среди подручных главы Ордена Вэнь так много именитых заклинателей, так много талантов». Тысячи, как минимум. Неужели без него одного никак нельзя обойтись? Она намекала на то, чтобы Вэнь Чао ради нее наказал Вэнь Джу Чао хихикнул. Как бы сильно он ни баловал Ван Линзяо, ему явно не хотелось ради женщины наказывать своего личного охранника. В конце концов, Вэнь предотвратил немало покушений на убийство. А кроме этого, еще и был немногословен. При такой молчаливости он бы наверняка ни за что не предал отца Вэн а значит и его самого. Такой сильный и надежный охранник – большая редкость. Видя, что Вэн не придает большого значения ее словам, Ван Линдзяо добавила. «Ты только посмотри на него. Он всего лишь твой слуга, но при этом так зазнается. И когда я хотела ударить по лицу эту мерзавку Юй, он мне не позволил. Она мертва, всего лишь труп». «Он смотрит на меня свысока, а значит, и на тебя тоже я права?» Дзян Чен не мог больше держаться за стену и начал сползать. Вэюсянь проворно подхватил его за шиворот. В глазах обоих юношей стояли слезы. Они текли по щекам, капали на руки и, срываясь, разбивались о землю. Вэюсянь вспомнил, что этим утром, перед уходом, Дзян Фэн -мянь поссорился с госпожой Юй. Последние их слова, обращенные друг к другу, были совсем недобрыми и ласковыми. Неизвестно, удалось ли им еще хоть раз увидеться. Был ли у Дзян Фанмяня шанс сказать госпоже Юй еще хоть что-нибудь. Вэн Чао это все явно не волновало. Просто у него характер такой, довольно странный. Все повторяет, что воина можно убить, но нельзя унизить. Но ведь именно он ее убил. «Так к чему эти рассуждения?» Ван Линдзяо согласилась. «Правильно. Какое лицемерие?» Вэн Чао больше всего любил, когда она ему поддакивала. Он рассмеялся, а Ван Линдзяо продолжила злорадствовать. Эта мерзавка Юй сама напросилась. Благодаря влиянию своего клана заставила мужчину жениться на себе. «А что в итоге? Какой прок от такого брака?» Она ему все равно не нравилась. Больше десяти лет она покинутая супруга, и все смеются у нее за спиной. И даже после этого она не научилась сдерживаться и оставалась такой же надменной. Такой конец, воистину, воплощение кармы. Вэн Чао спросил: Правда? Она не так уж плохо выглядит? Почему же Дзян Фанмяню она не нравилась? По его разумению, получалось, что пока женщина красива, у мужчины не может быть причин не любить ее. Отвергать же стоило тех, кто либо выглядел посредственно, либо не соглашался делить ложе. Ван Линдзяо ответила, «Если задуматься, это вполне очевидно. Мерзавка Юй очень злобная. Она женщина, но размахивает кнутом и постоянно раздает пощечины. Никаких манер». Дзян Фэн Мянь был невероятно угнетен в браке с ней – «Он самый несчастливый мужчина в мире!» Вэнь Чао согласился. «Точно! Женщины должны быть такими, как моя Дзяо-Дзяо, послушная и кроткая, нежная, милая и заботящаяся только обо мне!» Ван Дзяо хихикнула. От таких невыносимо пошлых разговоров Нвэюсянь задрожал всем телом, захваченный отчаянием и гневом. он боялся, что Дзян Чен не выдержит и взорвется. Но, похоже, безмерное горе парализовало его настолько, что казалось, будто он потерял сознание. Ван Линзяо вкратчиво проговорила. «О ком же я еще могу заботиться?» Внезапно их прервал чей-то голос. «Молодой господин Вэнь, мы обыскали все дома и собрали больше 2400 артефактов. Сейчас их переписывают». «Все это принадлежало пристани Лотоса. Все это» принадлежала клану Цзян». Вэнь Чао рассмеялся. «Отлично, отлично. Эту победу стоит пышно отпраздновать. Почему бы не устроить тут пир сегодня ночью? Забирайте все, что найдете». Ван Лин Цзяо нежно проворковала. «Молодой господин Вэнь, поздравляю вас с переездом в пристань Лотоса». Вэнь Чао воскликнул. «Какая такая пристань Лотоса? Сменим название». «Сорвем с петель все двери, где вырезан лотос о девяти лепестках, и заменим их солнцем, цишанвэнь, а ты, дзяо, дзяо сегодня ночью станцуешь для меня свой лучший танец». Вэйюсянь и Чен не могли больше слушать этот слащавый щебет. Они спустились со стены и, спотыкаясь на бегу, выбрались из пристани лотоса. Даже после того, как они отбежали на немалое расстояние, В головах их продолжал звучать смех толпы на тренировочной площадке и сладкий голос женщины, радостной песней, парящей над пристанью лотоса. Все это, подобно смоченному ядом острию, ранило их слух и отравляло сердца снова, снова и снова. Они преодолели расстояние на несколько ци, когда Дзян Чен вдруг остановился. Вэюсянь тоже замер. И как только тот развернулся в обратную сторону, схватил его за плечо. «Дзянчен, что ты делаешь? Не смей возвращаться!» Дзянчен стряхнул его руку. «Не возвращаться? Ты серьезно? Говоришь мне не возвращаться туда? Тела моих родителей в пристани лотоса! Разве я могу уйти вот так? Куда я могу пойти, если оставлю их?» Вэйюсянь лишь сильнее сжал ладонь. «И что ты сможешь сделать, если вернешься сейчас?» Они убили даже дядю Дзян и госпожу Юй. И тебя там ждет только одно – гибель. Дзян Чен прокричал. Ну и пусть! Если боишься смерти, так сгинь с глаз и не стой на пути! Вэй Юсянь шагнул к нему, чтобы скрутить. Вершить месть никогда не поздно. Мы вернем тела, но не сейчас. Дзян Чен увернулся и нанес удар в ответ. Если не сейчас, то когда же? Хватит с меня, убирайся! Вэй Юсянь крикнул. «Дядя Дзян и госпожа Юй велели мне позаботиться о тебе и следить, чтобы с тобой ничего не случилось!» о, молкни! Дзян Чен сильно толкнул его и заорал. «Почему?» Вэйюсянь улетел в заросли густой травы, а Дзян Чен бросился сверху, схватил его за воротник и встряхнул. «Почему? Почему? Почему? Ты счастлив? Доволен?» Глаза его налились кровью, руки сомкнулись на шее Вэйюсяня. «Почему ты спас Лань Ван Цзи? От горя и ярости рассудок Дзян Чена помутился. Он не контролировал свою силу. Вэй потянул его за запястье. «Дзян Чен!» Все так же прижимая Вэй Усяня к земле, Дзян Чен взревел. «Почему ты спас Лань Ван Цзи? Почему непременно нужно было сунуть нос не в свое дело? Сколько еще нужно повторять, чтобы ты не вляпывался в неприятности? Не нагнетал? Тебе правда так сильно хочется поиграть в героя?» «Видишь теперь, что происходит, когда корчишь из себя спасителя? А? Счастлив теперь? Лань Ван Зы, Цзинь Сюани, все те люди пусть просто сдохнут, пусть умрут. Что за дело нам до их смерти, а нашему ордену что за дело? Почему это произошло? Почему? Умри, умри, умри, все умрите!» Вэй Усянь побагровел от недостатка воздуха и крикнул «Дзян Чен!» Хватка на его шее вдруг ослабла. Дзян Чен гневно смотрел на Вэй Усяня. Слезы струились по его щекам, а из горла вырвался надрывный крик, похожий на предсмертный, перешедший в болезненное рыдание. Сквозь слезы он пробормотал. «Я хочу, чтобы мои родители... Мои родители...» А он просил Вэюсяня за своих отца и мать, но никакие слова и просьбы не могли вернуть их. Вэюсянь тоже не смог сдержать слез. Так они и сидели в траве, плача и глядя друг на друга. В глубине души Дзян Чен прекрасно понимал, что произошло тогда в пещере черепахи-губительницы внутри горы Муси. Даже если бы Вэй не стал спасать Лань Ван Цзы, клан Вэнь рано или поздно все равно нашел бы причину напасть. И все же Дзян Чену всегда казалось, что не случись этой истории с Вэй возможно, все разрешилось бы не так быстро. Возможно, появился бы способ как-то изменить происходящее. И именно эта мучительная мысль наполняла его сердце ненавистью и гневом. И не находя выхода, эти чувства снедали его изнутри. Когда начал заниматься день, Дзян Чен почти оцепенел. За ночь ему как-то удалось пару раз поспать. Слишком устав и обессилив от слез, Дзян Чен уже не мог больше бодрствовать». Он продолжал надеяться, что происходящее – всего лишь кошмарный сон. Ему хотелось проснуться отдохнувшим, открыть глаза и увидеть свою комнату в пристани лотоса. Его отец будет начищать меч или читать в главном зале. Мать снова начнет злиться и жаловаться, отчитывая Ваюсяня за его смешные подмигивания. Сестра на кухне будет ломать голову над тем, что сегодня приготовить – Его шиди откажутся как следует заниматься на уроках и примутся валять дурака. Что он не проснется в зарослях бурьяна с раскалывающейся головой от проведенной под холодным ветром ночи, не обнаружит, что все еще лежит, скорчившись за голым пригорком. Первым пошевелился Вей Усянь. Он смог подняться, упершись ладонями о колени, а потом хрипло проговорил «Пойдем». Дзян Чан не двигался. Вэюсянь потянул его и повторил: Пойдем. Дзян Чен спросил: Куда? У него тоже пересохло в горле. Вэюсянь ответил Ворден Юй. Найдем Шидзе". Дзян Чен отмахнулся от протянутой руки. Наконец он самостоятельно сел и медленно поднялся на ноги. Они пешком двинулись в сторону Майшань из последних сил, преодолевая этот путь. Шагали они тяжело словно были обременены огромным грузом. Дзян Чен не поднимал головы. боюкая правую руку, он прижимал дзэдянь груди прямо над сердцем, снова и снова, касаясь того единственного, что осталось от семьи. А он часто оглядывался назад, в сторону пристани лотоса, смотрел туда, где раньше был его дом, и теперь поселились демоны. Наглядывался снова и снова, Словно его никогда не покинет это последнее искра надежды. Однако слезы ему больше сдерживать не удавалось. Вэюсянь и Дзянчен убегали в спешке, не захватив еды. Да и за день до этого потратили немало сил. Пройдя пешком полдня, оба начали чувствовать головокружение. Через пустынные поля они вышли к маленькому поселку. Вэюсянь посмотрел на крайне изможденного Дзянчена – который уже не желал двигаться. И предложил «Посиди, я найду что-нибудь поесть». Дзян Чен никак не отреагировал. За всю дорогу он произнес лишь пару слов. Ваюсянь еще не раз повторил, чтобы Дзян Чен не двигался, и, наконец, ушел. В одеждах его всегда были припрятаны деньги, и теперь это сослужило хорошую службу. Они хотя бы могли что-то купить – Пройдясь по поселку, Вэй Юсянь набрал еды, да еще сухого пайка, чтобы можно было поесть в дороге. Не прошло и получаса, как он спешно вернулся к тому месту, где оставил Дзян Чена, которого там не оказалось. Удержавшего в руках маньтоу лепешки и фрукты Вэй Юсяня сердце, однако он заставил себя успокоиться. Обыскав ближайшие улицы, Он так и не нашел Дзянчена и все же запаниковал. Схватив за рукав сапожника, он спросил. «Дядюшка, здесь сидел молодой господин примерно моего возраста. Вы не видели, куда он пошел?» Сапожник облизал кончик нити. «Тот, кто был с вами?» Сянь воскликнул. «Да!» Сапожник сказал. «Я как раз занимался делом, так что особо не смотрел. Он все сидел и рассматривал людей на улице». А когда я снова поднял голову, он исчез. Наверное, ушел. Вэйюсянь пробормотал. Он ушел. Ушел. Он наверняка направился в пристань лотоса, чтобы выкрасть тела. Словно безумный, Вэйюсянь тут же сорвался в том направлении, откуда они пришли. В руках у него была только что купленная еда, которая мешала ему бежать. И вскоре Вэйюсянь бросил припасы на дороге. Однако спустя какое-то время он начал слабеть и почувствовал головокружение в придачу к панике. Ноги подкосились, и Вэйусянь упал на землю. Упав, он уткнулся лицом в грязь и ощутил во рту земляной привкус. Всепоглощающая смесь ненависти и беспомощности затопила Вэйусяня. Он со всей силы ударил кулаком по земле и закричал, а потом наконец поднялся, развернулся и побежал в обратную сторону. Он поднял оброненное мантоу, обтер одеждой, и проглотил в пару укусов, жуя при этом так, словно раздирал зубами плоть. Сглотнув, он почувствовал, как еда болезненным комом встала в горле. Отыскав еще несколько мантоу, он сунул их за пазуху. Еще одну Сянь держал в руках и ел на бегу, надеясь, что сможет нагнать и остановить Дзянчена». Он добрался до пристани лотоса к ночи, когда на небе сияли луна и звезды, но так и не увидел ни тени Дзянчена. Вэйюсянь издалека смотрел на ярко освещенную пристань лотоса, пытался отдышаться, упершись ладонями в колени. Как бывает, после продолжительного бега из груди к горлу словно подступила кровь. Ее ржавый привкус ощущался во рту, а перед глазами то и дело темнело. Вэйюсянь подумал, «Почему я не догнал Дзянчена? Даже после еды быстрее бы я бежать не смог. Он устал сильнее меня и прошел куда более тяжелые испытания. Неужели он смог бежать быстрее меня?» «Он действительно вернулся в пристань Лотоса? Но если нет, то куда он пошел? Отправился в Майшань один без меня?» После короткого отдыха он решил для верности сначала проверить пристань лотоса. Вэюсянь двигался вдоль стен, и в душе его не умолкал голос, умоляющий почти с отчаянием. «Пожалуйста, пусть на этот раз никто не будет разговаривать о трупе Дзянчана на тренировочной площадке. Иначе, иначе я...» «Иначе что?» «Иначе что он смог бы сделать?» «Ничего. Он бессилен. Пристань лотоса разрушили». Дзян Фанмянь и госпожа Юй погибли, а Дзян Чен исчез. Вэй Юсянь остался один одинешенек, и даже меча у него не было. Он ничего не знал, не мог ничего сделать. Впервые Вэй Юсянь осознал, насколько бессилен. Перед лицом чего-то настолько чудовищного, как орден Цы Вэнь, он был сродни Богомолу, пытающемуся остановить повозку. Глаза Вэй Юсяня так горели что снова чуть не полились слезы. Он завернул за угол, когда ему навстречу вдруг шагнул кто-то в солнечно-пламенных одеждах. Вэюсянь, подобно молнии, метнулся вперед и скрутил этого человека. Левой рукой он сжал незнакомцу оба запястья, а пальцы правой сомкнул на шее сзади. Понизив голос, Вэюсянь пригрозил самым безжалостным тоном, на который только был способен. «Не шуми!» «Иначе я мигом сверну тебе шею!» Прочно скованный им человек поспешно произнес, «Молодой господин Вэй, это, это я!» Голос принадлежал юноше. Услышав его, вэй сначала подумал, «Может, это кто-то из моих знакомых оделся в мантию клана Вэнь, чтобы шпионить?» Но голос был совершенно незнакомым. вэй отбросил эти мысли и сильнее сжал руку. «Не пытайся провести меня!» Юноша прошептал я, «Я и не пытаюсь вас провести, молодой господин Вэй, просто посмотрите на мое лицо!» вэй подумал «Посмотреть на его лицо? Может, он что-то прячет во рту и ждет возможности, чтобы плюнуть в меня?» Бдительно следя за пойманным человеком, вэй развернул того лицом к себе. Черты его оказались тонкими, нежными и исполненными юношеской красоты». Это был молодой господин Ордена Вэнь, которого они видели вчера издалека. Вэйсянь безразлично подумал. «Я его не знаю». Он снова развернул юношу лицом от себя и, не отпуская шею, тихо и требовательно спросил. «Кто ты?» Тот, казалось, несколько расстроился. «Я... я Вэнь Нин». Вэйсянь нахмурился. «И кто такой Вэнь Нин?» В оцарившемся молчании он подумал «Да кому какое дело, кто он такой? В любом случае, он явно не рядовой заклинатель. Возможно, с таким заложником я смогу добиться обмена». Вэй Нин тихо заговорил «Я несколько лет назад во время совета кланов в Цышань я я стрелял из лука». От такой медлительной речи Вэй Юсянь исполнился нетерпение. Он вскипел «Ты что мямлишь? Заика что ли?» Веннин так боялся, что вздрогнул под руками Ваюсяня, словно хотел свернуться в клубок, прикрыв руками голову. Он прошептал: «Да, да». Ваюсянь промолчал, глядя на робкого, жалкого и запинающегося юношу. Он, казалось, наконец что-то вспомнил: Совет кланов в Цышань два года назад. Совет кланов. Стрельба из лука. А, точно, был кто-то такой. Вэйусянь осторожно спросил, «Так ты тот Вэнь, Вэнь чего-то там, который неплохой лучник». Лицо Вэнь просияло, и он быстро кивнул, «Это, «Это я, вчера я видел вас, молодой господин, вместе с молодым господином Дзяном, вот и подумал, что вы можете вернуться». Вэйусянь удивился, «Ты видел меня вчера?» Вэнь кивнул, «Видел». Вэйусянь спросил, «Ты видел меня, но никому не сказал?» Вэй -нин зачистил. «И не скажу, я никому не скажу!» Это был тот редкий случай, когда он не запинался. К тому же его голос звучал так решительно, словно бы Вэй -нин произносил клятву. Вэй разрывался между удивлением и сомнением. А потом Веннин добавил «Молодой господин Вэй, вы здесь, чтобы найти молодого господина Дзяна, да?» Вэй Юсянь вскинулся «Дзян внутри?» Вэн покорно ответил «Да». При этих словах мысли Вэюсяня закрутились вихрем. «Раз Дзянчен внутри, значит, мне придется войти в пристань лотоса. Взять Вэньнина в заложники не сработает. Скорее всего, венчао Чао не слишком-то любит этого юношу. Только брать его в заложники бессмысленно. Лжет он на самом деле или нет?» «Разве он не из клана Вэнь? Вчера он действительно нас видел и никому не донес». «Если отпустить его, не предаст ли он меня? Среди псов Вень может быть кто-то настолько хороший? Чтобы обеспечить свою безопасность, мне придется...» В голове его промелькнула мысль об убийстве. Вэйюся никогда не был кровожадным, но после уничтожения Ордена за последние пару дней душу его заполнили ярость и ненависть. Сложившиеся обстоятельства не позволяли проявлять доброту, Стоило только сжать правую руку, и он мог бы в мгновение сломать шею Веннина. Вэ Пока вэй размышлял, вэй заговорил. «Молодой господин Вэй, вы собираетесь спасти молодого господина Дзяна?» Пальцы вэй чуть сжались, а он холодно спросил. «А ты как думаешь?» Нин почему почему-то нервно улыбнулся. «Я так и знал. Я, я могу помочь вам вызволить его отсюда». На долю секунды Вэйюсянь подумал, что ослышался. Он ошарашенно спросил. «Ты? Ты поможешь мне вытащить его?» Веннин кивнул. «Да, прямо сейчас я могу очень быстро его вывести. венчау Чао с остальными как раз ушли». Вэйюсянь сильнее сжал руки. «Ты правда можешь?» Веннин ответил. «Могу. Я, я ведь тоже принадлежу к клану Вэнь. И есть адепты, которые мне подчиняются». Голос Вэйюсяня прозвучал резко. «Подчиняются тебе? Они подчиняются тебе и убивают людей?» Вэйнин зачистил: «Нет, мои адепты никогда не убивают людей просто так. Я не убил никого из Ордена Дзян. Я лишь поспешил сюда, услышав, что в пристани Лотоса что-то произошло. Это правда!» Вэйюсяню уставился на него с мыслями. «И чего он хочет? Он врет? Прикидывается? Но эта ложь слишком нелепа. Он что, считает меня идиотом?» Самое страшное заключалось в том, что в глубине его сердца зарождался отчаянный восторг. Вэюсянь мысленно строго отругал себя, на чем свет стоит. Бесполезный, нелепый глупец. Поверил пустым словам, но воображал себе. И все же, сейчас он один, без меча и каких-либо подручных средств. А по другую сторону стены находились тысячи заклинателей ордена Цишанвэнь. Возможно, и Вэнь тоже был среди них. Вэй Юсянь не боялся смерти. Его страшило лишь то, что погибнув, он не сможет спасти Дзян Чена и придаст доверие Дзян Фэн Мяня и госпожи Юй. В таких обстоятельствах Вэй Юсянь мог возлагать надежды только на человека из клана Вэнь, которого видел третий раз в жизни. Он облизнул потрескавшиеся губы и сухо сказал тогда не мог бы ты не мог бы ты помочь мне забрать тела главы ордена дзян и госпожи Юй сам того не заметив он тоже начал запинаться не успев договорить вюсянь вспомнил что по-прежнему удерживает а он быстро отпустил юношу но все равно был настороже вздумай освободившийся веннин убежать или поднять крик вюсянь тут же раскроил бы ему череп Однако Веннин лишь развернулся и серьезно сказал: «Я, я постараюсь». И Вэюсянь остался бестолково ждать. Он расхаживал туда-сюда и размышлял: что со мной не так? Я сошел с ума? С чего Вэньнину мне помогать? С чего мне ему доверять? Что, если он солгал мне и Цзянчена внутри нет? Нет. Какое было бы облегчение, не окажись его там? Не прошло и получаса, как Веннин и вправду тихо вышел обратно, неся кого-то на спине. Неподвижный человек был весь в крови. Его лицо цветом сравнялось с пеплом, а глаза были закрыты. Это и в самом деле оказался Дзян Чен. Вэюсянь прошептал Дзянчэн. Чен!», Дзян Чен Он коснулся Дзян Чена, тот дышал. Веннин протянул руку и положил что-то в ладонь Воюсяня. Дзянь молодого господина Дзяна, я принес его». Вэюся не знал, что еще сказать. Вспомнив, как в мыслях пронеслось намерение убить Вэньнина, он пробормотал. «Спасибо». Вэньнин ответил. «Пожалуйста, а насчет тел господина и госпожи Дзян я уже приказал их перенести. Я передам их вам позднее. Здесь не следует больше оставаться. Для начала идемте». Не нуждаясь в пояснениях, Вэй -сянь забрал Дзян -чена и решил нести того на спине. Но ему хватило одного взгляда, чтобы увидеть на груди Дзян Чена рассеченную кнутом кожу. Вэй -сянь воскликнул. «Дисциплинарный кнут?» Вэнь Нин помедлил. «У -у -у, «Вэнь Чао заполучил в свои руки дисциплинарный кнут Ордена Дзян. У молодого господина Дзяна наверняка есть и другие раны». Вэй Юсянь бегло осмотрел Дзян Чена. У того были сломаны как минимум три ребра. И неизвестно, сколько еще травм не удалось определить. Вэй Нин продолжил. «Когда Вэй вернется и все это обнаружится, он наверняка начнет искать по всему Юньмену. Молодой господин Вэй, если вы мне верите, я могу отвезти вас в безопасное укрытие». Дзян Чен был серьезно ранен. Срочно нуждался в лекарствах и уходе, так что они явно не смогли бы снова сбежать, не зная, когда в следующий раз удастся поесть. Положение казалось безнадежным, им некуда пойти, и Вэюсянь не мог придумать никакого другого решения, кроме как положиться на поддержку Вэнь Нина. Еще день назад он и предположить не мог, что им с Дзянченом придется надеяться лишь на адепта клана Вэнь, чтобы спастись от смерти. В иной ситуации они бы скорее умерли, не желая покориться подобным обстоятельствам. Но сейчас Вэй мог сказать лишь «спасибо». Вэй Нин замахал руками. «Не за что, молодой господин Вэй, идемте, у меня есть лодка». Вэй Юсянь понес на себе Дзянчена. Они нашли заранее спрятанную Вэй Нином лодку и положили в нее спасенного». Вэй Нин первым делом очистил раны Дзянчена и наложил повязки поверх мази. Наблюдая за действиями юноши, показавшимися Вэй Усяню знакомыми, он невольно вспомнил их первую встречу на том совете кланов в Цишань. Это был тот же совет кланов, когда они с Лань Ванзы, Лань Сеченем и Цзинь Сюанем оказались в четверке лучших лучников. В тот день, Перед началом соревнований по стрельбе он в одиночестве бродил по безночному городу и, проходя мимо небольшого садика, вдруг услышал короткую трель спущенной тетивы. Вэйюсянь продрался сквозь листья и ветки и увидел юношу, облаченного в тонкие белые одежды. Он направил лук в цель и отпустил тетиву. Лицо юноши казалось довольно красивым. Его стойка была образцовой И вместе с тем прекрасный. На мишени оперенные стрелы уже плотно забили красную сердцевину. Последняя тоже попала в центр. Ни единого промаха. Вэйюсянь одобрительно воскликнул. «Отлично стреляешь!» Выстрелив, юноша взял из колчана новую стрелу. Напустив голову, он как раз собирался наложить ее на тетиву, когда вдруг услышал откуда-то сбоку незнакомый голос Его руки от испуга вздрогнули, и стрела упала на землю. Вюсянь, широко улыбаясь, вышел из-за цветника. «И кем же из молодых господ Ордена Цишанвэнь ты являешься? Ну и ну, просто прекрасно, ты отличный стрелок. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из твоего Ордена так хорошо...» Не успел он договорить, как юноша уже исчез, оставив на земле свой лук и стрелы. не онемел. Он потер подбородок и подумал, «Я действительно такой очаровательный?» Настолько очаровательный, что он испугался и сбежал. Вэйюсянь не воспринял произошедшее всерьез. Он просто подумал, что увидел что-то необычное и вернулся к адептам своего ордена на площадь. Соревнование вот-вот должно было начаться. Со стороны, где стояли адепты ордена Ци Шанвэнь, звучали громкие крики. Вэйусянь спросил Дзянчена. «Как они умудряются поднять такой шум на организованном ими же мероприятии? У них постоянно что-то происходит. Что случилось сегодня?» Дзян Чен ответил. «А ты как думаешь?» «Количество мест ограничено. Они спорят, кого выпускать на состязание». Чуть помедлив, он пренебрежительно продолжил. «В этих, из клана Вэнь, навыки стрельбы из лука откровенно плохие. Ничего не изменится». Кто бы не вышел. Сколько бы они ни спорили, разницы не будет никакой. Вэн Чао кричал: Еще один, еще один! Нам не хватает одного, последний. В толпе вокруг него был тот юноша в белых одеждах. Оглянувшись по сторонам, он наконец поднял руку. Но поднял недостаточно высоко, и выкрикнуть имя, как все остальные, не осмелился. После небольшой толкотни кто-то все же заметил его. И изумленно спросил: "Цюнлинь, ты тоже хочешь участвовать?" Юноша названный линем, кивнул. Кто-то еще рассмеялся. Я ни разу не видел, чтобы ты брал в руки лук. Какое тебе состязание, не занимая место зря. Вэнь Цюнлинь, казалось, хотел возразить, но тот человек продолжил: "Ну ладно, ладно, это тебе не игрушки. Здесь будут оценивать результат." «Если ты выступишь и потеряешь лицо, я тебе помочь не смогу!» Вэйюсянь подумал. «Потерять лицо? Если кто в ордене Шан Вэнь и способен заработать немного славы для вас, так это он!» Да и пренебрежение в голосе человека было словно в порядке вещей. Вэйюсянь не слишком обрадовался, услышав такие речи. Он повысил голос. «Кто сказал, что он никогда не брал в руки лук?» И еще как брал, и стреляет он очень хорошо. Все с удивлением посмотрели на него, затем обернулись и уставились на юношу. Вэн Линь по природе своей был довольно бледным, а когда взоры всех присутствующих обратились к нему, он тут же залился краской. Его черные глаза неотрывно смотрели на Вэй Усяня. Тот подошел, заложив руки за спину, и сказал, «Ты ведь только что отлично стрелял там, в саду, разве нет?» Вэн Чао тоже развернулся и с сомнением протянул. «Правда? Ты хорошо стреляешь? И почему я ничего об этом не слышал?» Вэн Цюньлин тихонько пробормотал. «Я... я лишь недавно начал тренироваться». Он не только говорил тихо, но еще и запинался. Казалось, будто его в любой момент могут прервать. Это действительно частенько происходило. Вэн Чао нетерпеливо перебил. «Ну ладно». «Вон там мишень. Давай, быстрее, выпусти стрелу, а мы посмотрим. Если выстрел будет хорош, тогда участвуй, если нет, проваливай». Пространство вокруг Вэнь Цюн мигом опустело. Он озирался в ожидании помощи, крепко сжимая лук. Увидев его неуверенность, Вэй Усянь похлопал юношу по плечу. «Расслабься. Делай все так, как прежде». Вэнь Цюнь Лин благодарно посмотрел на него, сделал глубокий вдох и поднял лук. К сожалению, увидев, как Вэнь Цюн Линь натягивает тетиву, Вэй Усянь мысленно покачал головой и подумал «плохо дело». Судя по всему, Вэнь Цюн Линь ни разу не стрелял в присутствии других людей. Его руки тряслись от локтей до кончиков пальцев. Стрела отправилась в полет и даже не попала в мишень. Смотревшие со стороны адепты ордена Ци Шан Вэнь, Надменно рассмеялись. «И где ждут хорошо?» «Да я с закрытыми глазами лучше стреляю». «Ладно, ладно, хватит тратить время. Давайте быстро выберем кого-нибудь для участия». Краска заливала уже не только лицо Вэнь Цунлиня, но даже уши. Никому не нужно было его прогонять, он сбежал сам. Вэй Сянь погнался за ним. «Эй, постой, эй, Цунлин Сюн, так? Почему ты убегаешь?» Услышав свое имя, Вэнь Цюнь Линь наконец остановился, а потом повернулся, низко опустив голову. Содрогаясь от стыда, с головы до ног он прошептал «Простите». Вэй Юсянь озадаченно спросил «Почему ты просишь у меня прощения?» Вэнь Цюнь Линь виноват ответил «Вы, «Вы меня рекомендовали, а я вас опозорил». Вэй Сянь удивился «И как это могло меня опозорить?» «Ты еще ни разу не стрелял перед зрителями, да? Нервничал?» Вэн Цюнь Лин кивнул. И Вэй Юсянь продолжил. «Наберись уверенности. Позволь мне сказать правду. Ты стреляешь лучше всех в своем ордене. Из всех адептов, кого я видел, разве что трое могут тебя превзойти». К ним подошел Дзян Чен. «Ты чего тут делаешь? Какие трое?» Вэй Юсянь показал на него. «Но вот этот, например, не так хорош, как ты». Дзян Чен взъявился. Помереть захотел. Вэй Усянь стойко перенес его удар и, не меняя выражения лица, продолжил. «Серьезно, если честно, тебе не о чем волноваться. Ты привыкнешь, если немного потренируешься перед другими людьми. В следующий раз ты точно всех впечатлишь». Вэнь Тюнлин, вероятно, состоял в очень дальнем кровном родстве с адептами клана Вэнь. Его статус не был ни высоким, ни низким но при этом юноша был застенчив и робок, даже речь его звучала с запинками. После долгих тренировок он, наконец, набрался смелости, чтобы попроситься участвовать в соревнованиях, но упустил свой шанс, потому что слишком нервничал. Если не дать юноше правильных наставлений, он наверняка замкнется в себе и больше никогда не осмелится выступать перед людьми. Вэюсянь пару раз его подбодрил и коснулся некоторых моментов тренировки, указав на мельчайшие недочеты, которые подметил тогда в саду. Вен Лин слушал так внимательно, что даже не отводил глаз и без конца кивал. Дзян Чян перебил его. И кто тебя просит так много болтать? Соревнование вот-вот начнется, сейчас же на стрельбище. Вэй -сянь серьезно сказал Вэн Лину: Я пойду на соревнования а ты сможешь посмотреть, как я стреляю. Терпение Дзянчена лопнуло, и он потащил Вэюсяня прочь, на ходу выплевывая. «На что там смотреть? Ты что, возомнил себя примером для подражания?» Вюсянь на мгновение задумался, а потом изумленно ответил. «Ну да? Разве это не так?» Ваюсянь никого более бесстыжего я в жизни не встречал!» Вспомнив этот случай... Вэйусянь перевел взгляд с военнина на вымазанного в крови Дзянчена, лежавшего с закрытыми глазами. Его руки сами с собой сжались в кулаки. Сначала они плыли вниз по реке, а когда лодка пристала к берегу, пересели на заранее подготовленную войнином повозку. На следующий день они прибыли в Илин.